Москва Остановились в Петровско-Разумовском у подруги Людмилы Постниковой. Оттуда, по рывичком, отправились в Москву искать квартиру, дети осматривать Первопрестольную. Москва поразила Володю своими размерами, шумом и многолюдием, наполнявшим улицы, пишет... Людмила Владимировна Маяковская. Двухэтажные конки, автомобили, лифты, магазины, электроосвещение производили на Володю, выросшего в глуши большое впечатление. Семейный же быт приходилось налаживать с великими трудностями. Правда, после поездок Александра Алексеевны в Петербург, в лесной департамент, и с помощью Михаила Константиновича Удалось добиться повышения пенсии до 50 рублей, но и эта сумма для семьи была ничтожной. Один из исследователей, Бебутов, по паспортной книжке Александра Алексеевны установил, что за первые 9 лет проживания в Москве Маяковские сменили 15 квартир. Они освобождали квартиру в начале лета, перед отъездом на дачу, а иногда и в середине сезона, и осенью снимали новую. Делали это из экономии. И, видно, не отягощены были мебелью и скарбом, если с такой легкостью переезжали с места на место. Первым адресом был Большой Казихинский переулок, 18-11, в доме Ельчинского, На третьем этаже сняли трехкомнатную квартиру. Одну из комнат заняла Александра Алексеевна с Володей, в другой поселились сестры, а третью сдали знакомому по Кутаису, находившемуся под надзором, и Сидору Марчадзе. Его сменил тоже кутаисец Василий Канделаки. В автобиографии об этом сказано маме пришлось сдавать комнаты. И обеды Комнаты дрянные, Студенты жили бедные Социалисты Помню первый передо мной большевик Вася Канделаки Столицу Володя осматривал с любопытством Окрестности тоже Ему сказали про Воробьевы горы Заинтересовался, поехал с друзьями Гор никаких не увидел. Ему, жителю Кавказа, эта возвышенность над Москвой-рекой даже и близко не напомнила горы. А из городских развлечений увлекся кино. Иногда успевал побывать на трех сеансах в один вечер и нередко зайцем. Бывал, попадался. Вместе с Олей посещали вечерние воскресные классы Строгановского училища. Живопись по-прежнему привлекала. Но надо было и зарабатывать. Занимались выжиганием и разрисовкой кустарных изделий. Различных коробок, рамок, стаканов для карандашей, пасхальных деревянных яиц. В кустарный магазин на Неглинной Володя продавал яйца по 10-15 копеек. Все-таки заработок людмила владимировна маяковская вспоминает об этом трудились мы в полутемной комнате освещенной керосиновой лампой в дыму от выжигания по сырому дереву платиновая игла скользила по выпуклой гладкой поверхности яйца срывалась иногда и прожигала тонкие контуры рисунка получался брак отсюда материальный ущерб и вот разъяснение Удовлетворяя спрос широкого потребителя того времени, мы рисовали преимущественно детей по рисункам акварелистки Елизаветы Бем или девушек в русских костюмах. Над композицией не задумывались, так как за работу платили мало и нужно было сделать как можно больше. Такая работа вызывала отвращение у Володи, у меня, у сестры и моей подруги, работавшей с нами. О жизни своей в московский период Маяковский рассказывал Николаю Осееву. рассказывал о том, как иногда приходилось изворачиваться с едами. У матери была заборная книжка в мелкую боколейную ловчонку. По книжке... Оказывался торговцам кредит, не превышающий что-то около десяти рублей. Не хотелось обременять расходами на собственный аппетит, как раз не имевший границ. Поэтому переселился в Петровско-Разумовское и снял там на лето сторожку у лесника это было в 1911 году, аккуратно стараясь не превышать собственного едового бюджета больше, чем на 3 рубля в месяц. Это в рассуждении маминой заборной книжки. Установил режим. 5 фунтов копченой железной колбасы по 35 копеек фунт, десять связок баранок, по гривеннику связк. Остальное дополнялось случайными заработками по продаже изделий выжигательных и рисовальных. Но колбаса и баранки были основой. Колбаса подвешивалась под потолок от крыс. Баранки висели там же. На колбасе делались зарубки. Пол вершка и две баранки на завтрак, вершок на обед пол вершка на ужин но иногда аппетит просыпался неописуемо и тогда съедал и обед и ужин и завтрак суток затре сразу бедность обостряла отношение юного Маяковского к богатству и роскоши господствующего класса здесь в огромном городе Контрасты между бедностью и богатством больше бросались в глаза, чем в Кутаисе. Вот откуда это в поэме люблю. Я жирных с детства привык ненавидеть, Всегда себя за обед продавая. С начала учебного года Володя пошел учиться в четвертый класс пятой московской гимназии, что находилась на скрещении Поварской и Большой Молчановки. В этой же гимназии на два класса старше учился Борис Пастернак, а его брат Александр учился с Маяковским в одном классе. По воспоминаниям Александра, в гимназии была группа белоподкладочников, детей состоятельных родителей, которые садистски мучили младших во время перемен. Особенно доставалось новичкам. Мрачноватый и физически сильный новичок Володя Маяковский, прозванный одноглазом Полифемом, внушил к себе такое отношение, что его не только не трогали, но у него искали защиты слабые. Полифем по имени Циклопа из Одиссеи Гомера «Его не так любили, как уважали», — вспоминает Александр Пастернак. И вот еще он же. Часто меня поражала в Маяковском какая-то привлекательная наивная доверчивость. Вероятно, результат его обособленной жизни, далекой от мелких интересов гимназической среды. Он по своим качествам мог быть душой класса, если бы последний располагал к тому. Однако он не только не был душой, он был одинок в классе. Мои попытки сблизиться с ним не увенчались успехом. Он на какой-то ступени уходил в себя и замыкался. Между прочим, этим он отличался и позже. А подружился Володя с братом, сестренной подруги Сергеем Медведевым, который учился в третьей гимназии и был старше на два класса. Медведев участвовал в социал-демократических студенческих кружках и был исключен из гимназии за политическую деятельность. Вместе с Маяковским он навещал из своего товарища по гимназии Володю Гзовского. Между ними велись политические споры, все вместе громкими голосами распевали тюремные частушки, вихрастый задиристый Маяковский убеждал сестру Гзовского молодую актрису Малого театра, выбирать революционный репертуар для выступлений на эстраде. Учился Володя с самого начала московской жизни без особых успехов. Сказывался низкий уровень преподавания в кутаистской гимназии. а Кроме того, пришли на смену даже рисованию другие увлечения. Среди учебников лежал антидюринг. Билетристики не признавал совершенно, говорится в автобиографии. Философия, Гегель, естество знания, но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем предисловием Маркса. Нелегальные книги и брошюры брал у Канделаки и других студентов, снимавших комнату, бывавших у них. Прочел тактику уличного боя. Две тактики. Канделаки подтверждает, что Маяковский действительно видел большевиков в его комнате, слушал горячие споры, просил почитать что-нибудь революционное. А он, Канделаки, отвечая на вопросительные взгляды своих товарищей, говорил, «Это сын хозяйки, Володя Маяковский, свой». Да и жили они какое-то время в одной комнате. Канделаки спал на кровати, Володя — на диване. Из мебели был еще стол и два стула. Но народу набивалось в комнату много, особенно часто бывали гости из Грузии. Когда Канделаки перебирался на другую квартиру, Володя подарил ему рамку с выжженными рисунками башни Кремля и надписью Вол. Маяк. В гимназии Володя появлялся в кавказской папахе, обращая на себя внимание учащихся. Через студентов, снимавших комнату и бывавших в квартире, а также через Сергея Медведева, он незаметно втягивается в политическую работу, начинает посещать социал-демократический кружок в третьей гимназии. Зато к писанию стихов, которым увлекались Медведев и его приятели, издававшие рукописный журнал «Порыв», Маяковский относился критически, хотя сам все-таки попробовал и даже напечатал. Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу. Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим социалистическим достоинством бросил вовсе. Оценка справедливо самокритичная. Медведева и Гзовского, долговязый гимназист из спятый, поражал знанием почти наизусть, наполненного большим количеством статистических сведений марксистского календаря. Он мог вспомнить любую цифру, любые данные. Может быть, эта перегруженность памяти цифрами и текстом и помешала Маяковскому, когда он стал партийным пропагандистом, сразу найти свой стиль в беседе со слушателями кружка по изучению политической экономии, о чем ему, уже товарищу Константину, сказал один из них. В доме Маяковских появился Иван Иванович Караханов, знакомый их семьи, студент-большевик. Сначала он подтягивал Володю по математике, а потом, рассказывая о своем участии в декабрьском вооруженном восстании, как-то незаметно, поощряемый вопросами своего любознательного собеседника, переходил на политические темы. Давал ему читать... «Искру» произведения Ленина, Плеханова, как опытный пропагандист вносил в беседы с Володей определенную систему. Караханов говорил ему и о том, как надо заметать следы от шпиков, поскольку Володя уже стал выполнять некоторые технические поручения подпольщиков, собирал явки, хранил нелегальную литературу, а когда вступил в партию, был направлен пропагандистом сначала к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. Гимназия отходила на второй план. Жесткие порядки, введенные в школьную жизнь во время революционных событий, ограничивали общественную деятельность внутри учебных заведений и подталкивали учащуюся молодежь, к поискам других возможностей проявления политической инициативы. Кутаистский опыт и общение с революционно настроенной частью студентов и гимназистов в Москве влекли Маяковского на путь политической борьбы. Четвертый класс гимназии Володя окончил с переэкзаменовкой по латинскому языку. Шутливо писал по этому поводу сестре Оле, которая на лето уехала с одним семейством в качестве репетитора детей. «Сижу дома, или что-нибудь читаю, или же учу уроки, и ругаю Бога за вавилонское столпотворение. Захотелось ему башню разрушить, он и перемешал языки» а я за него страдай и учи уроки, совсем у Бога логики нет. Успешному учению не способствовали и домашние дела. Жить становилось все труднее, денег не хватало, зарабатывали буквально гроши. Сдача комнат в то и дело менявшихся квартирах давала мизерный доход. Да еще и тут неудачи преследовали Маяковских Был даже такой полудетективный случай. В очередной раз, меняя квартиру, нашли пока недостроенную и потому временно сняли две комнаты поблизости. Когда переселились, то обнаружили, что попали к околоточному. Пришлось запереть арты на замок и предупредить знакомых, а Володю даже отправили на это время жить к товарищу. Мать и сестры понимали, что наследник фамилии Маяковских уходит в другую жизнь. «Классный наставник, Володя», — сказал про него Людмиле Владимировне, — «ваш брат очень способный. Про него нельзя сказать, что он озорник. Но в нем и его поведении есть что-то такое, что плохо влияет на товарищей». Надо отдать должное чутью классного наставника. С сохранительной точки зрения он был прав. В начале 1908 года Володя попросил Александру Алексеевну взять документы из гимназии, понимая, что в случае ареста его исключили бы без права поступления в другое учебное заведение. Так что, по сути, не расходится с истинной строки из поэма «люблю». Юношеству... Занятий масса. грамматиком учим, дурней и дурмы. Меня ж из пятого вышибли класса. Пошли швырять в московские тюрьмы. Политические увлечения в гимназической среде — приметное явление начала XX столетия. Они возникли на волне социального протеста в среде крестьянства, немногочисленного еще промышленного пролетариата. Нарастала политическая оппозиция образованных слоев общества. События 1905 года, расстрел безоружной демонстрации на Дворцовой площади 9 января и декабрьское восстание в Москве, между ними огромное количество политических, в том числе стихийных выступлений по всей России, подхлестнули Революционная активность всех направлений придали ей более или менее организованный характер, вывели вперед радикальные политические силы социал-демократов, эсеров. Бурлил Московский университет, где вместе со студентами митинговали и гимназисты. Илья Эренбург, учившийся в это время в гимназии вместе с Бухариным, вспоминал «Мы пели Марсельезу». По рукам ходили огромные шапки с запиской «Жертвуйте на вооружение». Пагубная для России война с Японией подвела страну к социальному взрыву 1905 года. 1906 год — это последние судороги неудавшейся революции Стивен Коэн. Революция слабела, обессиливалась. Но большевики продолжали вести пропагандистскую и агитационную работу в массах, поддерживая очаги социального протеста, шли на бессмысленные уже жертвы и тем самым, по выражению Милюкова, усердно гасили русскую революцию слева, как крайние реакционеры гасили ее справа. Таким образом, подытоживает лидер кадетов, Состоялся губительный для мирного исхода фактический контакт. Волнения вспыхивали тут и там, и долго не угасали до тех пор, пока огромная страна и ее народ не были приведены к повиновению. В Москве в 1906 году, когда сюда приехали Маяковские, и где, в отличие от многих других центров, первенство над меньшевиками и эсерами держали большевики, Деятельность подполья продолжалась. Владимир очень скоро, непосредственно включился в нее. И все-таки тон задавала студенческая и гимназическая молодежь, находившаяся под сильным влиянием большевиков. Тогда и начались для юного Маяковского московские тюрьмы. Четырнадцатилетний Маяковский в 1908 году вступил в РСДРП вступил фактически в период полного поражения революции, в период глубокого разочарования и отхода от революции, от марксизма, значительного слоя интеллигенции. На партийной конференции, проходившей в лесу в Сокольниках, он даже был введен в состав Московского комитета партии. Тогда же, кстати, был кооптирован в состав МК 19-летний Бухарин, и назначен ответственным организатором крупного и важного Замоскворецкого района. В РСДРП он вступил в 1906 году. В поступке Маяковского надо видеть не только влияние внешних событий, влияние близкого окружения, но и романтический порыв, ведь он еще находился в подростковом возрасте, но при этом понимал, что все может... Кончится и чем кончится, и, оставляя гимназию, тоже понимал, что тем самым ставит под угрозу свое будущее и, значит, благополучие семьи. И все-таки в выборе был тверд. Это видели все, близко знавшие его в то время. Медведев, Караханов, Вегер, сестра Людмила. Иначе вряд ли бы ему, 14-летнему, доверили стать пропагандистом. Даже в то время тотальных арестов разгрома московской организации РСДРП, недостатка опытных партийных кадров, случай с Маяковским был уникальным. Тем не менее, партийные функционеры Караханов, Вегер дают высокую оценку его теоретической подготовки. Вероятно, в ней есть преувеличение – Так как характеристика давалась уже после смерти Маяковского, и его посмертная слава была санкционирована Сталином, значит, Маяковский и в молодости должен был соответствовать большевистскому имиджу.